Глава, 17 На бывшей даче преступника было красиво. Два огромных бассейна, ухоженные дорожки, широкий подъездной путь, трехэтажный дом со стоявшими отдельно сауной, гаражом и подсобными помещениями вызывали невольное уважение к возможностям хозяев, построивших такую виллу в этом тихом месте подмосковного дачного поселка. Причем с улицы ничего нельзя было разглядеть. Забор был высотой в 3 метра и практически скрывал все секреты огромного приусадебного участка. Приехавшие со следователем и его сотрудниками офицеры ФСБ начали проверку прежде всего со служебных помещений. Как обычно бывает в таких случаях, вскоре во дворе полно было людей. Появились участковый, председатель местного кооператива, двое понятых, подошли соседи и даже местный врач. И это не считая четверых сотрудников милиции и четверых офицеров ФСБ. Обыск был начат в 4 часа дня, разделившиеся на группы искали в разных помещениях. По предложению Славина, его группа искала именно в подсобных помещениях, проверяя два больших гаража, баню, сауну, домик, где жила охрана. В гараже нашли два тайника, в каждом из которых было по 100 тысяч долларов. И хотя подобная находка очень воодушевила следователя, сотрудников Славина она не радовала. Они искали совсем другое. Но даже металлоискатель не помог. Включили освещение, и мощные люминесцентные лампы загорелись по всему периметру двора. Поиски продолжались. В самом доме обнаружили еще несколько тайников. Но там лежало лишь оружие, пистолеты, автоматы, даже гранаты. И никаких документов. В девятом часу вечера уставший следователь предложил заканчивать. Все собрались во дворе у бассейна. Перед уходом оформляли основные бумаги, собирали подписи присутствующих. Зачастую подписи ставились на чистых бланках, чтобы потом в спокойной тишине кабинетов все заново переписать. Подполковник был недоволен. «Кажется, они осмотрели всю дачу, даже по территории прошлись». Он подозвал участкового. Спросил. «Здесь всегда так красиво?» «Да», — ответил участковый, «но я не думал, что здесь кто-то прячется. Эту дачу строил генерал-полковник Архаров. Потом он неожиданно умер, и она так и стояла, неоконченной. А потом мне говорили, что оформили на какой-то банк. Я заходил сюда раза два. Все было в порядке». И хозяйка была, милая женщина, все время улыбалась. — На какой банк? — устало уточнил подполковник. — На Остбанк? — Кажется, да, — обрадовался участковый. — Здесь всегда красиво было. Лебеди плавали, утки. — В бассейне? — удивился Виноградов. — Они не купались здесь, что ли? — В этом бассейне не купались, — показал участковый. — Вон в том, рядом с домом купались. — Я видел дамочек разных один раз, а здесь в основном лебеди плавали. Видите, какое дно? Здесь реже воду меняют, чем в другом бассейне. — А зачем тогда здесь эти вышки стоят для прыжков? — спросил Дима. — Для понта, наверное, — покачал участковый. — Я даже не знаю. Славин подошел к бассейну, сел рядом с ним, опустил в воду руку, задумался. Потом решительно поднялся. Как отсюда воду выпустить? «Сейчас — Сейчас? — спросил изумленный следователь. — Уже поздно, товарищ подполковник. Давайте завтра. Это еще часа на два. — Да нет, — возразил участковый. — Я видел однажды, как они воду спускали. Очень просто. Вот там нужно открыть. — Давайте все-таки попробуем, — настаивал Славин. Исследователь вынужден был согласиться. Орловский открыл краны, и вода из бассейна начала медленно убывать. Славин следил, напряженно наклонившись, затем подозвал к себе Виноградова. «Не верю я, Дима, что этот рецидивист лебедей убил. Не вяжется это как-то с его обликом. Скорее наоборот, специально птичек разных здесь держал, чтобы никто не купался. Давай посмотрим там внизу, когда вся вода уйдет». И Виноградов кивнул. «Пойду сапоги резиновые найду». Кажется, видел их в гараже. Когда вся вода ушла, Виноградов, уже надевший сапоги, полез вниз. Было темновато. Даже проведенное освещение не очень помогало старшему лейтенанту в его поисках. Следователь все время демонстративно смотрел на часы. Он уже не раз обругал себя за то, что согласился на этот дурацкий эксперимент и приехал на обыск в сопровождении офицеров контрразведки которые, кажется, вообще не хотят отсюда уезжать. Вдруг стоявший внизу виноградов громко сказал «Есть что-то!». Все оживились. Орловский тоже полез вниз. Они с трудом сумели открыть одну из плиток, за которой простукивалась пустота. Металлоискатель показывал наличие неизвестных металлов и начали доставать банки с драгоценностями. Опять разочарованно подумал Славин. И в этот момент Орловский громко крикнул. «Здесь еще какой-то дипломат!» «Давайте его сюда!» — обрадовался подполковник. Появилась луна, и все казалось теперь каким-то нереальным, словно происходившим во сне. Дипломат подняли наверх, и Славин со следователем, уже не обращая внимания на банки с драгоценностями, поспешили в дом, чтобы открыть столь вожделенную находку. Дипломат был заперт с помощью кода, и Славин предложил открыть его ножом. Следователь после недолгого колебания согласился. Выбил один замок и, повредив второй, открыли, наконец, дипломат. Там лежало несколько листков бумаги, Славин нетерпеливо схватил их. «Здесь перечислены фамилии и проставлены конкретные суммы. Очевидно, это люди, с которыми у Лысова были дела», — понял Славин, передавая бумаги Виноградову. «Перепиши все фамилии!» Он поднял следующий лист. На нем было всего два имени. «Савелий Мещеряков», — прочел он, — «и сумма двадцать тысяч долларов». Под деньгами был поставлен крест, и надпись «Возвращены», и какое-то непонятное число. Затем шло другое имя – Сергей Халаев. И снова сумма и число, и та же надпись «Возвращены». «Что бы это могло означать?» – спросил следователь. «Я думал, вы знаете», – пожал плечами подполковник. «Во всяком случае, нечто очень важное, если он спрятал эти листы бумаги так далеко». «Дима, перепиши все в точности. Еще лучше сфотографируй». «Да, конечно», — отозвался Виноградов. На третьем листе была фамилия, которая заставила Славина на миг даже оглянуться. Он испугался, что кроме него эту фамилию узнает исследователь. На бумаге стояла «Матвей Рогожин». Это был один из старших офицеров особой инспекции ФСБ. Они однажды встречались, и он помнил это имя. Рогожин обычно занимался работой с агентами. Он давно работал в контрразведке, еще с 82 -го года. Кроме Славина, эту фамилию мог знать и Орловский. Подполковник взглянул на лист, молча передал его Виноградову. Тот поднял голову. «Переписать?» – спросил ничего не подозревавший Дима. «Да». Он все-таки надеялся, что Орловский не посмотрит. Но майор был настырный и упрямый. Он наклонился над бумагой, прочел имя и, подняв голову, ошеломленно посмотрел на Славина. Видимо, что-то во взгляде подполковника сказала ему, что нужно молчать, и он не стал задавать никаких вопросов. А следователь громко прочел неизвестное для него имя. «Рогожин!» Матвей Рогожин. Наверное, тоже бандюга какой-нибудь из его сообщников. Рядом с фамилией Рогожина не было никаких цифр и слов. Просто одна его фамилия. И больше ничего. И, наконец, на четвертом листке бумаги был еще целый ряд фамилий. Видимо, Лысый перед смертью хотел застраховаться и решил таким необычным образом иметь для себя нечто вроде страховочного полиса. С дачи они уезжали в первом часу ночи. В машине Агаева сотрудники ФСБ сидели молча. Виноградов устроился рядом с Гамзой впереди, а Орловский и Славин на заднем сидении. «Вы вспомнили, кто это был?» — тихо спросил Орловский у подполковника. «Не беспокойтесь, у меня в кармане скеллер. Я взял на всякий случай один с собой. Нас не подслушают». «Конечно, вспомнил». Так же тихо ответил Славин. «Я давно его знаю. Он всегда занимается агентурными разработками подобных типов. Видимо, данные о том, что Лысый был информатором бывшего КГБ, соответствуют действительности. Меня больше интересуют другие две фамилии. Почему они тоже выделены на отдельном листке? И что это за цифры 20 тысяч долларов? Я понял по значку на них. И слово «возвращены» тоже понятно». Но что означают эти цифры 5 и 8? Что они означают? На четвертом листке фамилии других людей и тоже цифры 23, 27. Или это тоже деньги? Может, числа? Спросил услышавший их слова виноградов. Какие числа? не понял сразу Славин. Ну, числа месяца, сказал Дима, и подполковник вдруг закричал Стой! Что ты сказал? «Числа месяца», — повторил смущенно Виноградов. «Дай мне копии этих листов», — попросил Славин. И, вырвав их из рук старшего лейтенанта, возбужденно сказал. «Конечно, числа. Пятого числа произошел взрыв напротив Остбанка. Восьмого взрыв был в метро. И оба раза деньги возвращены. Значит, этих парней уже нет в живых. А почему их нет в живых?» Они участвовали в этих акциях, предположил Орловский, и потом их убирали. Поэтому написано, что деньги возвращены. Точно, Славин посмотрел на другую копию. Семен Исаев, 23 число. Значит, мы можем знать, кто положит следующее взрывное устройство и когда. — Черт возьми, неужели все это правда? — Куда едем? — спросил Агаев. — К Рогожину подал голос Орловский. «Прямо сейчас. У нас в запасе всего несколько дней». «Верно», — согласился Славин. «Ты помнишь его домашний адрес?» «Нет, но можно узнать. Это не проблема. Он работал с нашим Мишей, с которым очень дружил». «Остановите, я сейчас позвоню», — предложил Орловский. Он вернулся через пять минут. «Поехали на авиамоторную», — сказал, усаживаясь в машину. «Я же знал, что Мишка вспомнит его адрес». Славин молчал. После стольких дней безуспешных поисков им наконец-то повезло. Удалось выйти на конкретных людей. И теперь он молчал, боясь сглазить удачу. Через полчаса они были на месте. Орловский решил идти сам, но Славин возразил. Он лучше знал Рогожина и решил переговорить с Матвеем лично. «Правда, был уже второй час ночи» и для этого требовалось еще и фантастическое нахальство. Он вышел из машины, и Орловский протянул ему что-то из окна. Славин взял и только тогда понял, что это был Скиллер. Поднявшись по лестнице на четвертый этаж, Славин позвонил. Никто не ответил. Он позвонил второй раз, и, наконец, за дверью послышалось недовольное ворчание. «Кто там?» Это был Рогожин. «Матвей, это я, Славин, Владимир Славин!» Громко сказал подполковник, видя, что хозяин квартиры смотрит на него в глазок. «У меня к тебе важное дело!» Дверь открылась. «С ума сошел?» – спросил Рогожин. «Уже второй час ночи, все давно спят!» «Извини, Матвей», – тихо сказал Славин, – «но у меня очень важное дело!» «Ну, проходи!» — посторонился Рогожин. — Раз такое важное, только иди на кухню. Подполковник прошел на кухню, сел на узкий стул. Следом вошел хозяин квартиры. Он был по-прежнему в трусах и майке. — Ну, говори, что случилось? — сказал Матвей, усаживаясь напротив. — Матвей, — серьезно начал Славин, — у меня к тебе очень важное дело. — Исключительно важное, иначе я не стал бы тебя беспокоить так поздно ночью. Мне нужно задать тебе несколько вопросов. — А без предисловий нельзя? — спросил Рогожин. — Спать ведь хочу. — Ты знал Игоря Лысова? Почему знал? Его убили, что ли? — Да, застрелили вместе с телохранителями. — Да игрался, подлец! — присвистнул Рогожин. Ну, туда ему и дорога. Я его много раз предупреждал. Когда ты с ним виделся в последний раз? Это так важно для тебя? Очень. Месяца два назад, признался Рогожин, Он же был тогда в розыске, не поверил услышанному Славин. Ну и что? Можно подумать, ты впервые об этом слышишь. У нас таких случаев сколько угодно. Милиция ищет по своим каналам, А мы работаем по своим. О чем вы с ним говорили? Этого я тебе не скажу. Извини, старик. Сам должен понимать. Разговоры с агентом пересказу не подлежат. Говори, закричал Славин. Чего ты орешь? Обиделся Рогожин. Пришел ночью и еще орет? Не кричи, разбудишь детей. О чем вы с ним говорили? Снова спросил подполковник. Рогожин посмотрел на него. «Может, ты мне объяснишь, что произошло? У нас есть подозрение, что он принимал участие в очень грязной операции. Понимаешь, Матвей, в очень грязной?» «Может быть, — пожал плечами Рогожин. Он такой был сукин сын». «Так о чем вы с ним говорили?» — О его людях. Мне нужны были несколько человек, и он назвал мне фамилии. — Какие люди? — спросил Славин. — Слушай, хватит, это просто нечестно, — разозлился наконец Ирогожин. — Ты ведь прекрасно знаешь, что я не имею права тебе все рассказывать. Завтра обратишься по форме в наш отдел, и тебе выдадут информацию, которую можно читать. — Спокойной ночи! Он хотел подняться, но Славин его удержал. «Подожди, завтра будет поздно, я тебе назову несколько фамилий сам, и ты только кивни. Они или нет? Халаев, Мещеряков, Исаев? Они? Я тебя спрашиваю, они?» «Господи!» — покачал головой Рогожин. «Ну и настырный ты, Славин! Черт с тобой! Они, они!» «О чем вы говорили, Матвей?» — печальным голосом спросил подполковник. «Один раз в жизни, поверь мне, что это очень серьезно. Речь идет о гораздо более важных вещах, чем наша с тобой дурацкая секретность». «Мы почти не говорили», — выдавил после долгого молчания Рогожин. «Просто он назвал мне несколько фамилий, а я сказал ему, где он встретится с нашим представителем. Вот и все. Тебя устраивает такой ответ?» — И эти фамилии ты потом передал нашему представителю, — понял Славин, который и встретился с рецидивистом Лысым. Кто это был? — Ну, знаешь, — поднялся Рогожин. — Я и так рассказал тебе больше, чем нужно. Все, спокойной ночи! Славин поднялся следом и, глядя в глаза офицеру, сказал, — Неужели ты ничего не понимаешь? От тебя сейчас, может, зависят десятки или сотни жизней людей. Мне нужно знать, с кем он должен был встретиться. — Я не могу, — прошептал Рогожин. — Ну пойми ты, черт прямо, я не имею права. — Одевайся, — вдруг сказал Славин. — С ума сошел, я иду спать. — Одевайся, — громче сказал подполковник. — Я тебя арестовываю. Прямо сейчас, здесь, за должностное преступление. «Совсем одурел!» — покачал головой Рогожин. «Иди проспись!» «Без тебя я никуда не уйду!» — твердо сказал Славин. «Или ты мне скажешь, с кем должен встретиться Игорь Лысый?» «У меня внизу в машине вся моя группа. Можешь посмотреть с балконом и штурмом возьмем твою квартиру и разбудим всех соседей. Весь дом, весь квартал!» «Что с тобой случилось?» — испугался Рогожин. «Может, ты пьяный?» «Мне нужно имя этого человека!» — упрямо бубнил Славин. «И я не уйду, пока ты мне его не назовешь. Обещаю, никто, кроме меня и моих ребят, не будет знать об этом!» «Может, мне вообще наняться к вам информатором?» — зло спросил Рогожин. «Из-за тебя сегодня спать уже не смогу!» «Матвей, что там происходит?» — послышался женский голос из спальни. «Ничего, ничего, все в порядке. Это ко мне!» — крикнул Рогожин. «Да орался!» — упрекнул он незваного гостя. «Уже всех разбудил!» «Имя!» — как заклинание повторял Славин. «Мне нужно имя!» Рогожин потер лицо. Потом посмотрел в глаза подполковнику. «Ты можешь дать слово офицера, что это действительно необходимо?» «Это очень важно, Матвей!» — сурово сказал Славин. «Даю слово офицера!» «Клянусь тебе своей честью, своей совестью! Чем хочешь, наконец!» Рогожин молчал. Потом, наконец, решился. «Он встречался с Мамонтовым!» — сказал Матвей. Славин закрыл глаза, словно его оглушили дубиной. Егор Мамонтов был руководителем специальной группы Особой инспекции Федеральной службы безопасности России. Теперь все вставало на свои места. И эта слежка, и эти жучки, и эти машины, следившие за ним, и даже смерть самого Игоря лысова и чеченца Хаджи Абдулаева. «Что с тобой?» — услышал он взволнованный голос Рогожина. «Тебе плохо?» «Спасибо», — сказал Славин, выходя из квартиры. Внизу ждали его товарищи. Он сел в машину проверил, включен ли скеллер, и негромко сказал. «Игорь Лысый месяц назад встречался с Рогожиным и назвал ему эти фамилии для Мамонтова, с которым тоже встречался». В глаза своим сотрудникам он не смотрел, просто не хотел выдавать своего волнения. Был третий час ночи. В пятистах метрах от них стояла «Черная Волга» в которой сидело еще трое неизвестных.